Глава восьмая Теперь я ходила в библиотеку каждый день. К себе в комнату для чтения брала совсем мало, чаще перебирала книги прямо в библиотеке. Пролистывала, просматривала по диагонали в поисках необходимой информации. Искала в разделах, где могло быть что-нибудь о метках, но пока ничего нужного не попадалось. Каждый день иреш Шатех вызывал меня в магический зал, но там тоже ничего особенного пока не происходило. По требованию императора я пользовалась то одним заклинанием, то другим. Он внимательно наблюдал, пытался что-то почувствовать, но, к счастью, больше мою энергию не пил. Наверное, одного глотка хватило, чтобы понять, что это не поможет отыскать ответ. Сам император не знал, каким образом я должна вернуть магию. Просто потрясающе. А к концу недели мне удалось даже выпросить у него разрешение на посещение магического зала в любое время. Рэш-Шатех не заставлял меня пробовать заклинания демонов, и я молчала. Планировала сначала поэкспериментировать без свидетелей. Если выбрать что-нибудь относительно безопасное и направить это подальше от себя, то ничего страшного получиться не должно. Хотя, скорее всего, не случится вообще ничего. Кстати, ещё я узнала, что в магических залах можно применять абсолютно любую магию, даже атакующую и разрушительную. Там стояла такая защита, что крачи не почувствуют и не примчатся. Одно достижение за всё это время у меня таки появилось. не магическое, к сожалению, но тоже очень важное. Я позвала к себе Сагину и как бы, между прочим, проконсультировалась. Оказывается, у демонов есть краска, которой они разрисовывают тела. Не целиком, конечно. Так, могут на какую-нибудь часть тела нанести симпатичный узорчик, который не смывается две-три недели. То, что нужно. Повеление принести мне такие краски Сагина исполнила быстро, без лишних вопросов, как всегда. Эта служанка определённо меня радовала, и я закрасила метку. Пришлось, конечно, попыхтеть и потренироваться на бумаге. Сначала я замазала метку краской телесного цвета, а потом для надёжности нарисовала симпатичный узорчик с растительными мотивами. На всякий случай, чтобы ненароком не начала просвечивать потому что постепенно краска всё же начнёт стираться, и если я вовремя не замечу, может получиться не очень хорошо. А так ещё и узор маскирует. Главное — периодически проверять и вовремя его подправлять, чтобы всегда выглядел ярким. В моём гардеробе было много платьев без рукавов, даже больше тех, которые с рукавами. Надеть без рукавов я всё равно не рискнула бы, однако всё же хорошо, что удалось перестраховаться. Теперь, если вдруг кто ненароком увидит обнажённое плечо, то обнаружит на нём безобидный узорчик, а не метку принадлежности демону. От этих мыслей я сразу стала чувствовать себя уверенней. Сегодня я тоже собиралась сначала в библиотеку, а потом в магический зал, чтобы наконец испробовать простенькое заклинание демонов. И ещё, пожалуй, стоило найти время, чтобы выйти на улицу. Почти целую неделю я сидела в четырёх стенах. Замок, конечно, огромный, но мои походы из одной его части в другую вряд ли можно было считать полноценными прогулками. Не помешало бы и свежим воздухом подышать. Кажется, Его Величество упоминал, что я могу не только по саду пройтись, но и озерцо посетить. Из размышлений о планах на день меня вырвал странный вкус омлета. Я только проглотила первый кусочек, но что-то меня насторожило. Что-то было в нём едва уловимое, что никак не вязалось со вкусом омлета а наоборот навевала ассоциации с другими вкусами. Может, просто незнакомая приправа принюхалась? Да, в запахе тоже было что-то странное. Или на самом деле незнакомая приправа, или яд, потому что и вкус, и запах слегка напоминали одну ядовитую травку. Сделалось как-то не по себе. Меня собирались отравить? Но кто? Кому это нужно? Неужели Тианари? А может, Сагине надоело прислуживать человеку? Вела она себя, конечно, почтительно, вот только вряд ли впала в забытье. Она прекрасно помнила, что я всего лишь человек, и тоже могла быть недовольна необходимостью изображать передо мной вежливую прислугу. Значит, Сагину звать сейчас не стоило. Но к кому тогда обращаться? В этом замке я знала не так уж много демонов. Варак? Яды не его компетенция. И рэш А если я ошибаюсь? «Если оторву его от какого-нибудь крайне важного императорского дела, но окажется, что никакой это не яд, так приправа, которую знают все аристократы. А тут я, такая невежа, приняла приправу за яд». Но эрэш сам сказал, что моя жизнь для него важна. «Значит, пусть и разбирается, отравлен мой завтрак или нет. Только как до него добраться? Интересный вопрос. А вдруг тот, кто отравил омлет, теперь дожидается, когда же я сдохну? Если это Сагина...» Она к тому уже сможет проверить, когда придёт забирать поднос. Весь день притворяться трупом, пока Император к себе не позовёт. Первым делом я подумала, не применить ли боевую магию, чтобы Крача прибежал, а вместе с ним и Варак. Но вдруг Варак не успеет. Тогда лежать мне парализованный, возможно, до вечера. Варак, конечно, позовёт Императора, но вдруг он слишком занят. В общем, не вариант. В итоге я всё же придумала, как поступить. Для начала обнюхала остальной завтрак. Вроде бы нигде больше яда не заметила, но после подозрительного омлета всё равно опасалась что-либо есть. Пришлось остаться голодной. Всю еду запихала в шкаф, притворившись, будто съела, а вот тарелку с омлетом взяла с собой и отправилась на выход. В коридоре столкнулась с Агиной. «Леди?» — она удивлённо возрилась на тарелку. «Надо же мне будет чем-то перекусить в библиотеке, а поднос можешь забирать», — сказала я и с невозмутимым видом зашагала по коридору. Вот только в библиотеку я не собиралась, решила скоротать день в магическом зале и посторожить улику до того момента, как император решит уделить мне драгоценное время. Если бы не попытки сотворить какое-нибудь магическое заклинание, я бы, наверное, сошла с ума или с голоду сдохла. Сагина, может, и принесла бы мне обед, вот только я не могла его съесть. Во-первых, я боялась возвращаться в покое. Вдруг злоумышленник где-то там караулит, чтобы проверить, подействовал яд или нет. И увидев, что я жива, решит дубиной добить. А во-вторых, пока всё не разрешится, было просто страшно что-то есть в этом замке. Целый день без еды — это уже слишком. Уверившись, что больше не могу голодать, я спрятала улику под защитную магию и вышла из зала. Прошла по коридору, поднялась по лестнице на первый этаж и произнесла боевое заклинание. Его действие тут же торопливо рассеяло, чтобы стенам не повредить. А то мало ли... Да, я хотела, чтобы примчался Крачи, хотела, чтобы меня нашёл Варек и позвал Императора. Даже оставался крохотный шанс, что Варек успеет остановить Крачи до того, как он парнёт меня рогом. Но всё получилось не так, как я задумывала. Совсем не так. Заклинание не рассеялось. Наоборот, начало разрастаться. Я с ужасом пыталась взять магию под контроль, сделать хоть что-нибудь, остановить, помешать, немного удержать. Но магия стремительно наполняла пространство, собиралась искрящимися клубами, набухала, набухала, а потом бабахнула. В последний миг я едва успела прикрыться щитом, но меня всё равно отбросила ударной волной. Вокруг грохотало, взрывалось и сотрясалось. Поудрожал, по нему бежали трещины. Стены разламывались и разлетались на части, а магическая волна никак не заканчивалась и расходилась во все стороны. Сжавшись клубочком, я лежала на полу под прикрытием щита. С каждым мигом давление усиливалось. На меня, как будто моя же собственная магия набросилась. Хотя нет, не моя. Магия демона во мне. Потому и давила на щит, как неродная, потому что мне не принадлежала и не желала подчиняться. Я уже готовилась распрощаться с жизнью, когда кто-то, без проблем развеев мой щит, подхватил меня на руки. Прижав к своей груди, император повёл перед нами рукой. Странное это было зрелище. Невероятное. Вокруг всё гремело, взрывалось в ослепительные вспышки магии. Замок рушился буквально на глазах. Стены рассыпались в пыль, пол под нами трещал, тоже рассыпаясь. А демон-дракон стоял среди этого кошмара на куске камня, поддерживаемом в воздухе магией. Длинные чёрные волосы развивались как на ветру, от магического напряжения, буквально пропитавшего воздух. Стоял как нерушимая скала. И лицом было такое же каменное, ни капли страха. Зелёные глаза решительно сверкали, из клубов магии пыли выплывала драконья тень, расправляя гигантские крылья. Ещё одно движение рукой, и всё прекратилось. Ирэш Шатех легко утихомирил разбушевавшуюся магию. Пыль медленно, очень медленно оседала. Честно говоря, мне хотелось, чтобы она не осела никогда, но мои желания редко исполняются. Пыль всё же села продемонстрировав дело моих рук. Вернее, магии, и не совсем моей. Но ведь это я оказалась виновата в произошедшем. Замок разрушился не весь. Для этого он был слишком огромен. Но той части, где мы находились, не стало. Только руины и целые груды камней возвышались на месте некогда величественного замка. Дальше замок продолжался уже вполне целый, но разрушений хватало. Я устроила чудовищный взрыв. В первое мгновение я испугалась за демонов, но увидела, как они собираются, подлетают и подходят с разных сторон. Точно, демоны умеют перемещаться. Вероятно, все они успели перенестись в безопасное место. Я очень на это надеялась. Осмотревшись, увидела скачущего по развалинам Крачи. Варак тоже был с ним. На этот раз он ехал верхом, прямо на волкороге. С разных сторон тут же посыпалось. «Ваше Величество, что произошло?» «Это она? Эта девушка всё разгромила?» «Да нет же, она человек, она не могла». «Ваше Величество, почему вы держите человеческую девушку на руках?» Раз, и задавший последний вопрос, застыл в неподвижности, украсив руиной симпатичной статуи демона. Тианара, тоже обнаружившаяся неподалёку, в задумчивости рассматривала руку. Кажется, из-за взрыва она сломала один коготок. «А я? Да я была в таком ужасе, что едва удерживала сознание». Притихла, стараясь не шевелиться, чтобы не приведеть тёмный, император вдруг не вспомнил обо мне. Ну да, я была у него на руках. Но, может, отвлечётся забудет, потом случайно выронит и я тихонько уползу подальше. «Варак, восстанови замок». «Я?» — парень икнул. «Но тут же... тут... я это месяц буду восстанавливать». «Шастер», — рявкнул император. «Да, ваше величество». Тут же откликнулся высокий темноволосый демон. «Найди других прислужников-строителей, чтобы помогли Вараку. И быстро, я не собираюсь ждать месяц, пока замок будет восстановлен. У вас два дня». «Да, Ваше Величество». Демон тут же призвал магию и куда-то переместился, вероятно, на поиски тех самых строителей. Насколько я поняла, была особая предрасположенность к строительной магии. Не все демоны были на такое способны. Варак – талант. Окинув взглядом руины, Ирэш Шатех тоже призвал магию. Меня, к сожалению, по пути не потерял. А жаль, я так на это надеялась. Вот бы выбросило меня где-нибудь на другом краю Империи. Но, увы. В незнакомой комнате, похоже, гостиной, мы появились с ним вместе. После перемещения Император тут же сбросил меня с рук. Ну как сбросил? На ноги всё же поставил, только сделал это очень резко. Боясь на него смотреть, я шарила взглядом по комнате и тихонько отступала. «Стоять!» ох как рявкнул! У меня аж мурашки по всему телу побежали!» Я замерла, по-прежнему не глядя на него. На этот раз уперлась глазами в пол. И Рэш-Шатэх медленно приблизился, коснулся рукой подбородка и приподнял голову, заставляя всё же посмотреть ему в глаза. «А теперь скажи мне, Лайла!» Начал он так ласково, что я поняла. «Всё, это конец!» Демон-дракон зарычал. «Какого Дерша ты разгромила мой замок?» И тут я не придумала ничего лучше, чем упасть в обморок. Не специально, конечно, просто магию слишком мощную использовала. Она была не моя, но прошла через моё тело, совсем не приспособленное к такой мощи. Поначалу я даже не заметила, но сейчас пришла спасительная темнота. Или не такая уж спасительная. Страшно было представить, где я очнусь. Главное, чтобы не в темнице. Больше ничего подумать я не успела. Пришла в себя от разряда живительной силы. Как будто молния пронзила меня, наполняя энергией каждую клеточку тела. Я распахнула глаза и тут же встретилась взглядом с Императором. Кажется, я на чём-то лежала. иреш Рэш Шатех лежал на мне, снова приложив руку к моей груди и наши лица оказались как-то подозрительно близко. Я коже ощущала его дыхание, а зелёные глаза как будто пронизывали насквозь. И так странно смотрели. Я пискнула и попыталась выползти из-под демона. Не получилось. Удержал, вдавив ещё сильнее в поверхность, на которой мы лежали. Запаниковав, я попыталась отбиться, оттолкнуть его. В ответ Рэш-Шатэх слегка даже отстранился, но обрадовалась я рано — потому как он тут же схватил мои руки, поднял их над головой и придавил к дивану. Да, кажется, мы всё-таки на диване, а тут тесновато здесь как-то. Наши лица снова оказались на одном уровне, в зелёных глазах поблёскивало что-то хищное и очень нервирующее. «А теперь, Лайла, ты всё-таки ответишь на мой вопрос». Голос прозвучал вкратчиво, проникновенно. «Зачем ты взорвала мой замок?» И толку что не орёт. Всё равно было страшно от спокойного, даже ласкового голоса, в котором крылась угроза. Страшно от пронизывающего насквозь взгляда. «Я...» От близости демона голос куда-то пропал. Кажется, ему нравилось это. Нравилось чувствовать свою власть. Нравилось видеть мой страх. С трудом заставив себя собраться, я всё же ответила. «Я хотела позвать вас». Немая сцена. На лице императора глубочайшее потрясение. Вероятно, так его ещё не звал никто и никогда. Чтобы закрепить успех, я торопливо продолжила. Сегодня утром в омлете я заметила странный привкус, очень похожий на вкус одного ядовитого растения. Я испугалась за свою жизнь. «Что? Ты серьёзно?» «Да. Сначала я хотела дождаться вас в магическом зале, но потом поняла, что просто умру с голода. Поэтому вышла из зала и надеялась через варока позвать вас». «То есть ты специально призвала боевую магию, чтобы примчался Крачи и обездвижил тебя?» — хмуро уточнил Император. «Я надеялась, что вместе с Крачи примчится Варак и вас позовёт, а может даже успеет остановить Крачи, чтобы тот не обездвижил меня». «А вместе с боевым заклинанием вырвалась магия демона, и остановить её ты уже не смогла», — констатировал Ира Шатех. «Да, мне очень жаль, что так получилось. Я не ожидала, что она вырвется». И тихо добавила, «Надеюсь, никто сильно не пострадал?» Но император как будто не услышал моих последних слов и внезапно спросил. «Ты с утра ничего не ела?» «Я и утром ничего не ела, кроме одного кусочка омлета». «Отравленного?» — спросил он с едкой насмешкой. «Не знаю, но теперь уж, наверное, не проверить. Я же всё разрушила. Демона-дракона как ветром с меня сдуло. Я даже удивилась, почувствовав неожиданную свободу. Пока села, пока осмотрелась, передо мной, перемещенный в красном дымке, материализовался стол. На стол также вынув из клубов красного дыма, Иреша Тех поставил разнообразные блюда. Было такое ощущение, что он вытаскивал их наугад, что под руку попадётся. Казалось, что император обчистил замковую кухню, блюда на любой вкус. Мне столько никогда не съесть. Или всё же съесть. Я была зверски голодна. «Где ты оставила омлет?» Я слегка зависла, уж очень абсурдная складывалась ситуация. Сначала я разгромила немалую часть замка, а теперь сам император собирался кормить меня завтраком, вернее, уже обедом, расставляя кучу еды и при этом спрашивая, где я оставил омлет. Безумие какое-то. «В магическом зале номер восемь, подзащитной магией», откликнулась я, не сводя взгляда со стола. Рот тут же наполнился слюной, живот заурчал. «О, тёмный, у демонов отличный слух». Еши, ни о чём не беспокойся, в комнату никто не войдёт, я за омлетом. С этими словами император исчез в красноватом дымке. Ничего необычного, всё нормально, просто император отправился на поиски омлета. Я помотала головой, отгоняя странные мысли. Дважды приглашать меня за стол не пришлось, оставшись одна, я тут же набросилась на еду. Овощи, мясо, рыбные деликатесы, сладкие десерты, бутерброды на любой вкус, выпечка, шоколад и даже целый торт. Стол был не немаленький такой и оказался заставлен под завязку. Я тоже собиралась набить живот под завязку. Не успела. Нет, кое-что я всё-таки сожрала. Заглотила, как гигантский глатошрах, но красный дымок слишком быстро вновь заклубился в центре комнаты. Я вовремя успела исправиться и изобразить приличную трапезу. Ну, хотя бы первый голод утолила, совершенно не сдерживаясь, и то хорошо. Наблюдая за появлением императора, я торопливо вытерла руку о салфетку. «Вы его нашли?» Я с удивлением присмотрелась к вроде бы знакомой тарелке. Тарелка-то была знакомая, а вот нечто размазанное по ней, белое и крайне уродливое, на омлет походило лишь отдалённо. Выглядело это так, будто на блюдо грохнулся огромный обломок и хорошенько размазал. Подозреваю, так на самом деле и было. Но что самое странное, тарелка оказалась не повреждена. Ни одной трещины на ней не появилось, и даже сейчас над омлетом поблёскивала тонкая магическая защита. Поблёскивать-то поблёскивала, зато я её не ощущала. Стоп, значит, это магия демонов? Ничего не понимаю. Это вы её магией прикрыли? Для транспортировки? Нет, это твоя защита сохранилась, вернее, её часть. Та, которая состояла из демонической магии. Мрачно отозвался Ирэш Шатех, сдёрнул защиту, принюхался. А дальше произошло нечто невероятное. Прямо на моих глазах начались поразительные метаморфозы. «Видимо, что-то унюхав в омлете, Ирэш Шатех зарычал». Тарелку отшвырнул в стену, потому что держать её уже не мог. На его руках стремительно удлинялись когти, да и сами руки быстро утрачивали сходство с человеческими. На спине прорезались шипы, Тело тоже изменялось, вытягивалось, удлинялось, разрасталось. Поверх кожи нарастали чешуйки, а из задницы у него вырос хвост. Когда огромный дракон достиг своих размеров, бронированная чешуей головой, увенчанная к тому же рогами, проломила потолок. Замок снова затрясло, посыпались обломки стены потолка, по полу побежали трещины. Я забилась в дальний угол дивана, прикрывшись щитом. Огромный. Невероятно красивый изумрудно-зелёный дракон снова зарычал, расправил крылья и рванул вверх, окончательно разламывая потолок. А потом ещё один, ещё и ещё, потому как мы находились не на последнем этаже. Демон-дракон отправился на охоту. Хорошо, что я вовремя прикрылась щитом, потому что обломки камня ещё какое-то время сыпались, едва не заполнив всю комнату. Прямо скажем, от комнаты почти ничего не осталось. После преображения Императора в дракона всё кругом было разворочено и раскурочено. Убедившись, что обвалы больше не предвидятся, я осторожно убрала щит. Осмотрелась. Да, похоже, от моего обеда ничего не осталось. Слизывать крем и ошмётки торта вон с того камня точно не буду. Пока я осматривалась, снова послышался грохот. Только не такой чудовищный, как во время Императорского буйства. «Лайла, эй, Лайла, ты здесь?» «Варак?» Выход из комнаты завалило. По сути, я сейчас находилась в центре руин. Возможно, я и смогла бы выбраться, если бы рискнула воспользоваться левитацией, но делать этого не пришлось. Крачи разнёс обломки, буквально прорубая тоннель. Верхом на краче сидел Варок. Окинув руины оценивающим взглядом, он страдальчески скривился. «Ну вот, это тоже теперь придётся восстанавливать. Хватайся!» Демон наклонился, протянув мне руку и рывком помог забраться на краче Ух, всё же высокий зверь и такой мощный! Снова раздался грохот, правда, уже где-то в другой части замка. «Его величество буйствует», — спросила я, невольно содрогнувшись. «Ага». На удивление радостно и беззаботно откликнулся Варак. Но я не стала напоминать, что всё это заново отстраивать придётся опять же ему. «Вперёд, краче скомандовал демон. И краче помчался. Завал он пробил мощной головой, кажется, тоже бронированной Иначе страдал бы каждый раз, проламывая стены. Хотя, как знать, может, бедолага, отбитый на всю голову. Пока мы ехали на Крачи, замок периодически содрогался. То и дело, где-то вдалеке раздавался грохот. Я, конечно, слышала легенды, что наш император умеет превращаться в дракона, но на деле это оказалось... Это... не знаю даже, как сказать. «Впечатляет, правда?» — усмехнулся Варек. «Не то слово. А то мне подыскать не удалось, но зрелище, конечно, было незабываемое. Вскоре Крачи привёз меня к двери в мои же покои. К счастью, эта часть замка не пострадала, ни из-за вырвавшейся из меня магии демона, ни из-за превращения императора в дракона. Хотя такими темпами, возможно, не так уж надолго она останется в целости и сохранности. Варек спрыгнул на пол первым, потом помог спуститься мне. «Я пойду вместе с тобой. Приказ его величества?» «На самом деле, я мало что понял из его рыка. Он не объяснил, из-за чего так взбесился, и теперь громит несчастный замок. Я понял одно — его величество велел доставить тебя в твои покои и охранять, пока он сам не отпустит меня». Я приложила ладонь к магическому замку. Дверь отворилась, но войти в комнату мы не успели. Рядом внезапно заклубился красный дымок, из него выскочила тианара «Стоять!» «Вы мне сейчас же расскажете, что происходит, и почему гигантский дракон в лице нашего императора сейчас громит замок?» «А он громит? На самом деле громит?» — поинтересовалась я. «Странно. Припадок, что ли, какой?» Во взгляде тианары промелькнуло отвращение. «Да как же ты бесишь-то! Ничего не понимаешь. Ищет он, но ищет довольно-таки бурно». «А, значит, моего отравителя ищет. Не приправа это была в омлете. Не приправа». Но я, конечно же, предпочла изобразить непонимание. «Лайла, заходи в комнату», — скомандовал Варек. Тианара собиралась уже пойти за нами, но демон внезапно встал поперёк входа. «А тебя впускать нельзя, его величество запретил». «Что? Меня?» «Ну, не тебя конкретно. Сказал, что не пускать вообще никого. Совсем». «Ага», — Тианара ткнула в меня пальцем. «Так и знала, что всё это из-за тебя. А ну, признавайся, что опять натворила. И...» Тут она, кажется, кое-что вспомнила. «Постойте-ка, как эта человеческая девка смогла разгромить замок?» «Всё, извини, закрываемся». Варок скользнул в комнату и захлопнул дверь прямо перед носом Теонары. Пару минут мы ещё слушали оскорбления и крики. Демоница даже, кажется, парочку заклинаний в дверь запустила. Но защита на моих покоях всё же была. Пробиться Теонара не смогла. Хорошо, хоть Варок сдерживал крачи, чтобы тот не обездвижил разбушевавшуюся демоницу. Чувствую, могло бы получиться неловко. А потом всё стихло, и грохот, доносившийся из другой части замка, тоже. Осмотревшись, Варек плюхнулся на ближайший пуфик и вперил в меня хитрый взгляд. «Но мне-то расскажешь, ведь правда?» И тут же попытался меня задобрить, заискивающе добавив. «Мы с Крачей так здорово тебя покатали, из-под завала опять же спасли. Но так как, расскажешь?» «Что именно? Как ты умудрилась подорвать замок, и почему император буйствует?» и в этот момент посреди комнаты заклубился красный дымок. «Я могу рассказать, почему буйствовал, если захочешь», — предложил Ирэш Шатех, но прозвучало это так, что согласился бы только самоубийца. Варак чувством самосохранения всё же обладал, тут же подскочил, выпрямился и отчитался. Доставил Лайлу в целости и сохранности, как было приказано, охранял, глаз с неё не спускал. Окинув меня оценивающим взглядом и убедившись, что я на самом деле в порядке, демон-дракон удовлетворённо кивнул. Кстати, да, он был уже в привычном демоническом облике. «Молодец, можешь идти». «Куда?» — оторопел Варек. Вероятно, он рассчитывал послушать наш разговор и всё разузнать. «Да куда хочешь. Мест, которые теперь нужно восстановить, в замке достаточно. Слушаюсь, ваше величество». Демон окончательно паник и с грустным видом направился к выходу. Медленно, очень медленно. Его спина излучала такую глубокую печаль, что, быть на месте Императора кто-то другой, он бы обязательно проникся и предложил демону остаться. Увы, Ирэш-Шатех оказался непрошибаемым. А когда мы остались вдвоём, я спросила. «Вы его нашли?» «Нашёл. Я не мог не найти». Он усмехнулся чуть самодовольно. «И?» — я затаила дыхание. «И тебя не касается». «Что?» «Я совсем разберусь сам. Можешь быть уверена, никто больше не причинит тебе вреда». «По-моему, чтобы такое говорить, нужно всех демонов выгнать из замка, потому что всё равно найдётся тот, кто будет недоволен моим пребыванием здесь». «То есть вы считаете, что я не имею права знать, кто пытался меня убить? Ведь это был смертельный яд, я знаю». «Знаешь, а вот кое-что другое, похоже, успела забыть. Как думаешь, о чём я говорю?» Под пронизывающим взглядом императора стало как-то неуютно. Я задумалась. Хм. «О том, что я не имею права повышать голос?» «Именно», — холодно подтвердил Рошетех. «Не забывай, кто есть кто». «Ах, ну да, он великий император, легендарный демон-дракон, а я всего лишь человеческая девчонка. Люди для демонов пустое место, в лучшем случае, а в худшем источник вкусной энергии и просто рабы. Я могу хотя бы узнать, что это не Варак и не тианара «Потому что иначе как с ними общаться, подозреваю в попытке убить?» «Не они. Смерив меня ещё одним непонятным взглядом, император призвал магию. Напоследок, прежде чем исчезнуть в красном дымке, всё же сказал. «Из своих комнат можешь выходить. Не бойся. Тот, кто пытался тебя отравить, не сможет повторить попытку». Ну, хоть что-то. И всё же раздражало, что Ирэс -э ничего мне не рассказывает. «Конечно, кто я такая, чтобы отчитываться передо мной? Я всё понимала, но ведь меня пытались убить. Не кого-то постороннего, как в случае со второй его любовницей, а именно меня». И всё равно не сказал, кто этот злоумышленник. Судя по грохоту, и Шатех его всё же поймал. Что теперь с ним будет? Может, дракон разорвал его на кусочки прямо на месте? Пожалуй, стоит потом расспросить Варака. Может, пока восстанавливает замок, кое-какие подробности всё-таки узнает. «А вот о сагине я забыла спросить». Честно говоря, несмотря на разрешение Его Величества выходить из комнаты, я опасалась. Хватит мне на сегодня. Сидеть в заперти было даже не скучно. Вон несколько книг из библиотеки, почитаю. Правда, испробовать заклинание теперь решусь, наверное, не скоро. И тут до меня кое-что дошло. И Рэш-Шатех сказал, что омлет... Тьфу, как звучит-то! В общем, отравленное блюдо было прикрыто демонической магией. Значит, уже тогда демоническая магия начала вырываться из меня. Я просто не заметила. Не с боевым заклинанием, а когда ещё накладывала защитное заклинание на улику, незаметно вместе с родной человеческой магией вложила демоническую. Что это даёт, я пока не знала, но обязательно придумаю. А ужин принесла Сагина. Значит, не она пыталась меня отравить.